кто научил нас одеваться в зеленое. Послушай, говорят, живет в Британии стадо прекрасных оленей. Но не то что подстеречь или уж тем более подстрелить, их и увидеть-то простой смертный не может. Неразличимы они для простого глаза среди зарослей бука и тиса, орешника и рябины. А почему? Потому что все олени этого легкого, вечно бегущего стада зеленые. И где уж их разглядеть в зеленом лесу? И еще утверждают люди, будто бы эти олени принадлежат самой Богородице. Ах, не забудем, что это были времена суеверий и предрассудков. А может, они только кажутся суевериями и предрассудками нам теперь. Правда, Матч потом, какое-то время спустя, уверял всех, что однажды он видел, как стадо зеленых оленей промелькнуло и скрылось в густой листве. Кто знает, может, в зелени деревьев играл солнечный луч.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 которые обирали народ и правой рукой, и левой. Тут уж крутись, не крутись, виляй, не виляй, оплати хорошую пошлину. На себя они тратили немного. Ну, прикатят бочку Эля, но запасут муки, ведь без хлеба не проживешь. Купят того самого зеленого сукна на куртке, да кожи особой выделки, чтобы сшить мягкие, неслышные в шаге сапоги. Да еще не жалели денег, заказывая старому Гугу из Трента хороший лук. Право, старый Гугу из Трента делал самые замечательные луки во всей Англии. Он их мастерил из тисовой древесины и покрывал лаком. А еще он умел делать такие меткие стрелы, каких больше нигде не встречалось. Не только в Ноттингемшире, но и даже в Донкастере. Шериф Ноттингемский Симон де Жанмер, испытавший несказанный позор и смертельный страх, В тот памятный вечер, когда они с Гаем Гисборном явились под видом паломников, замучился гонять по городу и окрестностям глашатаев. Только и было слышно, как трубит труба и как сидящий на коне Герольд возвещает. «Слушайте! Слушайте! Слушайте!» «Пятьсот золотых вручит благородный шериф тому, кто укажет местонахождение Роберта Фитцуца, объявленного вне закона и именующего себя Робин Гудом».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 только встанут с душистого сена, накрытого оленьями шкурами, только умоются ледяной водой из родника, который пробивался в восточном склоне котловины, и едва успеют подкрепиться, чаще всего остатками вчерашнего ужина. Как Робин, уже затевают учение Сначала дело шло с трудом. — Кеннет! — сердился Робин. — Кеннет, ну что ты обнимаешься со своим луком? Точно это хорошенькая горничная в шерифовом замке. — Натягивай тетиву, стреляй!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 — Ты уж скажешь, — отозвался Вилли Скарлетт. — А ты что, хочешь возразить? — с ехицей спросил Робин. — Где гости, которых можно было попотчивать олениной, а потом пощекотать подмышками и слегка пощупать кошель? Где? — Никого с позапрошлого понедельника. Когда, помните, тот жирный бенедиктинец, который вез монастырскую десятину отцу-настоятелю, слегка поделился с нами этими денежками? — Ага, — подхватил матч.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 то выходя на узкие боковые дорожки, а то и на Большую Королевскую дорогу. На тропинке, протоптанной между деревнями верхний и нижний Виттингтон, ему встретилась девушка. Она шла быстро, оглядывалась опасливо. Робин улыбнулся ей. Девушка в испуге остановилась, но, увидев добрую улыбку, так и порхнувшую ей навстречу, тоже заулыбалась. Выяснилось, что она спешила в верхний Виттингтон, к своей крестной, несла ей овсяные лепешки, а обещала подарить крестнице пару своих юбок. Ну что ж, в пору такой бедности и убожества юбка — вещь серьезная. По большой дороге ехал монах на осле. Кажется, к его седлу был приторочен какой-то мешок. В другое время, может быть, Робин и пошевелил бы его содержимое. Но сегодня связываться с монахом показалось ему делом скучным. Нарядная леди проскакала верхом в сопровождении двух слуг. Робин учтиво обнажил голову и поклонился.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 Неожиданно глубокий и настолько широкий, что в один мах не перепрыгнешь. Правда, какая-то добрая душа перекинула через него бревно, которое служило мостиком. Робин двинулся к бревну и уже было занес ногу, как вдруг с другой стороны ручья к этому же бревну подошел незнакомый ему верзила и одной ногой уже ступил на него. «Эй ты, ну-ка, шаг назад! Идет кое-кто поважнее тебя!» — крикнул Робин. «Да? Это что?» «Объявлена с Нуттингемской башни? Сам посторонись. Я для себя самый важный, а до тебя мне никакого дела нет. Сейчас увидим, не боишься ли ты щекотки. Пощекочем тебя между ребрами, каленой стрелой, старого Гуго из Трента. Лучше стой, где стоишь, а не то, клянусь ясным ликом святой Эльфриды, пойдешь кормить форелей на дно ручья». «Как бы не так».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 Как послышался треск сучьев, и к ручью выбежали Вилли Скарлетт и Кеннет Беспалый, и матч сын Мельника, и еще другие стрелки, одетые в зеленое линкольнское сукно. — Что с тобой? — закричал сходу Вилли Скарлетт. — Ты почему весь мокрый, как медведь под дождем? — И в крови? Что это значит? — Это значит, что вот этот хороший парень надавал мне тумаков и свалил в ручей. Весело отозвался Робин. — Скажи хоть, как тебя зовут? — спросил Робин.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 — спросил матч с мельника, — ведь когда крестят, тогда и именем нарекают, я знаю. Отныне и навсегда, — торжественно возгласил Робин, — имя будет ему «Маленький Джон». Тут не приминули добыть королевского оленя и, разложив костер, устроить веселый пир в честь нового стрелка, новокрещенного маленького Джона. И поднималась к вершинам деревьев, и уносилась в небо, к розовым вечерним облакам, дружная песня.